Как был блокирован порт Чанаккале? Под парусами нахально вошли в пролив Дарданеллы и включили двигатель только тогда, когда справа по борту возникли бледно-желтые утесы восточного склона горы Ак-Ярлар. Ветер был слабенький, попутный, и убрать паруса не представляло большой сложности. В действиях Василия и Арона уже проглядывал тот комплекс необходимых навыков, о котором при выходе из Одессы они и мечтать не смели. Но так как в жизни ничего не дается даром, а, выражаясь научно, все протекает по строгим законам компенсаторного замещения, то приобретя кое-какую уверенность в управлении яхтой, Арон и Василий стали быстро утрачивать тот нормальный человеческий облик, в котором они, казалось бы, совсем недавно покидали родные берега. Одежда их была уже сильно потрепана. Количество пуговиц значительно меньше количества соответствующих петель. Загорелые похудевшие лица заросли щетиной. Из-под черных пиратских шапочек с длинными козырьками и желтыми иероглифами вылезали нестриженные полуседые космы. Несмотря на жару, в голосах появилась простудная хрипотца. Глаза проваливались от постоянного недосыпа и усталости. Руки были иссечены шкотами. «В гелиболу будем заходить?» – спросил Василий, уступая Арону штурвал. Арон встал к рулю, обстоятельно осмотрел ближний правый берег и сказал «Принеси карту». Вася притащил из каюты карту. Арон заглянул в нее и сказал небрежно «Пошла она эта Гелебола, в гробу я ее видел вместе со всеми Дарданеллами. Дойдем до Чанаккале, там и заночуем, посчитай расстояние и загляни в Лоцию». Что-то в интонации Арона прозвучало такое, отчего Василий посмотрел на него с уважительным удивлением и безропотно полез в каюту. «Да, и еще, Вася», — вспомнил Арон, «я там пошуровал на камбузе, там перловка и пшено, малость того. Отсырели. Пока идем под двигателем, да пока солнышко, расстелись так на рубки, просуши крупу». «А то заплесневеет, совсем по миру пойдем. В порту встанем, кашки наварим, постираемся, а то от меня как от козла уже. Окей?» «No problem!» — крикнул Вася из каюты. В табуне больших и малых судов и суденышек входили в порт Чанаккале. Только было направились к причальной стенке для яхт и прогулочных лодок — как от пирса сразу же на большой скорости отвалил полицейский катер и, вздымая за собой высоченный водяной бурун, помчался на перерез. В катере стояли представитель иммиграционной полиции, чиновник службы безопасности, таможенник и два репортера. Это они – «Они», – сказал полицейский и ткнул пальцем в стамбульскую газету с фотографиями опричника и его владельцев. «Это их почерк», – обеспокоенно проговорил чиновник службы контроля безопасности. «Не запросить ни лоцмана, ни разрешения захода в порт, не дать о себе никакого радио, а может быть у них вообще нет радио», – вступился за опричника один из репортеров. На яхте стоимостью в несколько миллионов долларов не смешите меня, откликнулся таможенник. Но вы не имеете права запретить им подойти к причалу, сказал второй репортер. Я осуществляю контроль службы безопасности своего государства и имею право на все. А я получил строжайшее указание от своего начальства, начал было полицейский, но первый репортер перебил его. Их связи с пиратами Ши Госюна не доказаны. Запрещая им стоянку в Чанаккале, вы нарушаете все международные правила. Это может вылиться в скандал мирового уровня». «Никакого скандала не будет», – спокойно ответил таможенник. «Сегодня они не принадлежат ни к одной стране. За них просто некому будет заступиться. Тем более отвратительно». Потряс газетой второй репортер, вгляделся в опричника и охнул. «О, Аллах всемогущий! Что у них за флаг на корме?» Полицейский поднес глазам бинокль и презрительно сказал. «К тому же еще и идиоты! Такие тряпки носят почти все портовые проститутки!» И прокричал в мощный мегафон по-английски. «Яхта-опричник! Прекратить движение!» «Выключить двигатель!» «Can I use a terminal?» – рявкнул Арон. «I go to Haifa, ядрена вош. «Васька, кажется, Яцик был прав. Теперь они нас будут всю дорогу тормозить, суки!» Спустя полминуты опричник и катер стояли в 15 метрах друг от друга, и это небольшое расстояние было покрыто таким чудовищным русским матом, такими истошными криками иммиграционного полицейского и представителя службы безопасности порта Чанаккале, что казалось, по этому участку воды, разделявшему катер и яхту, можно пройти легкой походкой Иисуса Христа Аки Посуху. Репортеры щелкали камерами, записывали на магнитофон весь этот гвалт и всячески поддерживали Арона и Василия, пока иммиграционный полицейский и представитель службы безопасности не крикнули хором «Ноу!» «No и недвусмысленно показали, дескать, вон из бухты. Катер взбутетенил за кормой воду, Бешено набрал скорость, угрожающе обогнул опричника и ушел, на прощание, обдав его почти до середины мачты, высоченной верной волной, которая окатила Василия и Арона с головы до ног и мгновенно смыла с крыши рубки все остатки перловой и пшеной крупы. В секунду лишив владельцев многомиллионной яхты последнего провианта и предоставив им полную возможность в скором времени умереть тихой и голодной смертью.